Живой образ атома. Обращаясь к первому ежегодному собранию престижного египетского фонда исследований 3 июля 1883 года, видный швейцарский египтолог Эдуард Навиль сказал: "Не может быть никаких сомнений, что лев и Сфинкс символизируют Атума". И дальше Навиль приводит цитату, которая, как он считает, является подтверждением такого заключения. Приведу лишь одно доказательство – божество Нефер Атум. Это божество может быть представлено головой льва. Нормально оно имеет человеческий облик и носит на голове лотос, из которого торчат два прямых султана. Иногда обе эти эмблемы – лев и человек – объединяются, и между головой льва и султаном оказывается птица – ястреб – гора. Хотя поначалу это обстоятельство сбивает с толку, мы увидим, что ястреб как символ гора часто появляется в связи с этой тайной и постепенно занимает свое место в общей картине. Что же касается атома, то есть и другие свидетельства того, что, по мнению древних египтян, этот первобытный бог-создатель имеет в первую очередь обличие льва или сфинкса. Например, в текстах пирамид мы часто встречаемся с символом рвти, который обычно переводится как «двойной лев», поскольку соответствующий иероглиф имеет вид двух львов, расположенных либо рядом, либо один над другим. Правда, обычно считают, что более точное значение этого символа – создание, имеющее вид льва, или тот, кто напоминает льва. И что смысл этого сдвоенного иероглифа в том, чтобы подчеркивать двойственную космическую природу Рфти. Египтолог Лепаш ринуф писал, что Рфти представляет единого бога с лицом или внешностью льва. Согласно Селиму Хасану, рфти – это бог в виде льва. По мнению Хасана, выбор иероглифа в виде сдвоенного льва был каким-то образом связан с тем фактом, что сфинксы, охраняющие двери храмов, всегда встречаются парами, а функция рфти – та же охрана. Более того, на строке 2032 текстов пирамид, как отмечает Хасан, говорится о царе, он был взят рвти и представлен атому. А в так называемой книге мертвых сказано, глава 3, строка 1. О, атом! Кто возникает, как владыка озера? Кто сияет, как рвти? Действительно, в текстах имеется много таких мест, где рвти и атом связаны. В одном типичном отрывке говорится о атом, одушеви меня, присутствие Рвти. Или в другом месте «поднимите двойника царя к Богу, подведите его к Рвти, пусть он вознесется к Атуму». Царь занимает высокое место во дворце Рвти. Подобные Синкретизм по отношению к Ра в значительной степени работает на львиную или сфинксоподобную внешность Атума. Поэтому нам не следует удивляться, обнаружив, что в религиозном изобразительном искусстве древнего Египта Атум зачастую имеет облик сфинкса в характерном для этого бога головном уборе. В высокой короне с плюмажем и лотосом именно основываясь на этих изображениях многие ведущие египтологи сделали вывод что великий сфинкс в гизе хотя и имеет как считалось лицо хафры может также считаться воплощением атума и действительно как уже упоминалось в части первой из многих титулов сфинкса под которыми он был известен у древних египтян одним из наиболее часто встречавшихся был «Шешеп-анх-атум» – дословно «живой образ атома», так что не следует особенно сомневаться в этой атрибуции. Атум, Ра и Гарахти Невзирая на все хорошо известные черты сходства атума со львом и сфинксом У современных египтологов имеется тенденция игнорировать львиную символику при обнаружении его космического характера. Гораздо чаще они ограничиваются общими рассуждениями вроде того, что Атум, мол, бог Солнца и создатель Вселенной, а его имя несет в себе идею всеобщности в смысле беспредельного и неизменного совершенства. Атомы часто называют господином Гелиополиса, главного центра поклонения Солнцу. Наличие здесь второго солнечного божества, Ра, ведет к слиянию обоих в единое божество, Ра-атум. Египтолог Розали Дэвид сообщает, что в начале эпохи пирамид бог Ра перехватил более ранний культ бога Атума. В итоге Ра-атум стал предметом поклонения как творец мира в соответствии с теологией Гелиополиса, и жрецы его культа стали выделять его различные особенности. Среди важных характеристик «ра» Дэвид выделяет объявление его богом «ра» Гарахти, поскольку точное значение слова «гарахти» – гор, горизонта, то, похоже, в этом последнем примере древнеегипетского Синкретизма наблюдается слияние солнечного диска с божеством. Далее, как хорошо знают астрономы и астрологи, диск Солнца в самом деле сливается с или входит в дом определенными группами звезд, 12 зодиакальными созвездиями через равномерные промежутки времени в течение года. Поэтому представляется разумным предположить, не является ли гор Горизонта, то есть Гарахти, одним из этих эзотекальных созвездий. Египтолог Герман Кис также рассматривает связь Гелиопольса и Гарахти. С точки зрения того, о чем речь пойдет ниже, его соображения достойно внимания. Особое место в религиозном культе Гелиополиса занимало поклонение звездам именно из поколения звездам возникло поколение Ра в виде гора-горизонта. Мы считаем, что этот вывод в основном верен, хотя и не совсем в том ключе, как виделась Кису. Думается, что составное божество Ра Гарахти не просто получилось в результате поклонения звездам, а произошло от древнего звездного образа, конкретного зодиакального созвездия. Гарахти фигурирует в древнеегипетских барельефах в виде человека с головой ястреба, на которой находится солнечный диск. Таким образом, и бог Ра, которого символизирует ястреб, и солнце на горизонте идентифицируется с царем-фараоном, который считается живым воплощением гора. Ориенталист Льюис Пенс отмечает, что лев идентифицировался с божествами солнца, солнечным богом Гором и Ра. Кроме того, мы зачастую наблюдаем древние гибридные изображения царя, соединяющие в себе черты льва и ястреба. Например, в абу в храме солнца фараона Сахура V династии около 2350 года до нашей эры, имеется барельеф, изображающий царя в виде крылатого льва, а также в виде льва с головой ястреба. В итоге перед нами, по-видимому, целая вереница символов в исторической последовательности. Сначала это допотопный бог Атум, чьим воплощением были лев или сфинкс, и которому поклоняли жрецы Гелиополиса. Позднее, в эпоху пирамид, Атум слился с Ра, чьим воплощением был солнечный диск. В конце концов, с ястребоголовым Гарахти гором горизонта, символизирующим царя гора. В результате появилось синкретическое божество Атум, Ра-Гарахти, чья символика восходит к львиному или сфинксоподобному облику Атума. Позднее, в начале эпохи пирамид, этот синтетический образ проявился в горизонте. В эту эпоху, как помнит читатель, в центре внимания жрецов-астрономов было летнее солнцестояние, когда дуат активен в восточной части неба. В каком же знаке зодиака, видимом на восточном горизонте, произошло это важное слияние? Гор, житель горизонта Когда Эдуард Навиль занимался раскопками нового царства в дельте к северу от Каира в 1882-1883 годах, его потряс тот факт, что большое количество открытых им монументов было посвящено составному божеству, которое он назвал Атум Гармарчись. Рядом с этими монументами всегда находился наос святилища, в состав которого входил сфинкс с человеческой головой, который, как отмечает Навиль, был хорошо известным воплощением бога Гармарчиса. Мы уже знакомы с Атумом, но кто такой этот Гармарчис? Навиль отмечает, что кроме обличия сфинкса, он часто изображался в виде бога с головой ястреба или ястреба с солнечным диском. Знакома уже нам символика, и что Атум-Гармартис был богом Гелиополиса, древнейшего города Египта. Гармартис это переделанное на греческий лад древнеегипетское имя гор ахет которое означает Гор на горизонте или Гор обитатель горизонта. Иными словами, очевидно, что это чрезвычайно близко Горахте или гору горизонта с точностью до предлога «на». Оба божества именуются обитателями горизонта, обоих временами изображают в виде человека с головой ястреба, у обоих на головах солнечный диск. По сути дела, между ними нет различия, если не считать, как мы увидим природы горизонта, где они якобы обитают. Есть, впрочем, одно обстоятельство, связанное с гор эм ахитом и Горахте, которые необходимо в первую очередь принимать во внимание. Оба эти имени, синтезированные из лива ястреба солнца божеств, часто и непосредственно адресовывались великому Сфинксу в Гизе.